Глава 36. Срыв. Значит, детишки решили поиграться в «Мстителей» и убить генерала Панкратова, произнесла Лилит, стоя спиной к своему собеседнику и рассматривая картинку современного художника под названием Не нужно менять совершенство. Тот изобразил измененную ДНК, постепенно расщепляющуюся на части. Да! коротко ответил Борис. Несколько минут стояла гробовая тишина. Мужчина знал, что не стоит отвлекать госпожу от раздумий. Она сама задаст вопрос или отдаст приказ, когда придет время. Глупая картина недалекого художника. С чего он решил, что человек совершенен? Наука уже много раз доказывала обратное. И если такие люди, как мы, перестанут пробивать путь вперед, то уже через сотню лет человечество полностью деградирует. А может и раньше. Девушка сделала небольшую паузу. Мне иногда кажется, что если отключить во всем мире электричество, уже на следующий день люди будут самозабвенно убивать друг друга за ресурсы. Согласен, госпожа. Лилит еще какое-то время смотрела на картину, после чего повернулась к своему подчиненному. Ладно, вернемся к нашей обыденности. Когда они планируют нападение? На следующих выходных. Генерал собирается посетить день рождения своей племянницы, так что он наконец-то покинет свою нору. И это нам на руку. Не придется самим с ним разбираться. Что говорят наши аналитики? У них получится? С вероятностью в 72%. Георгий очень сильно подрос в силе за последние несколько лет. В любом случае, выдели несколько групп для подстраховки. Если они не справятся, надо будет добить Панкратова и вытащить выживших наследников. Главными поставь Саманту и Ноа. Они давно мечтали потягаться силами с кем-то серьезным. «Но сейчас недоступен. Группа егерева вышла на его след, поэтому ему пришлось покинуть страну». «Почему мне не доложили?» «Вы сами просили не беспокоить вас по мелочам». Лилит села в кресло и начала задумчиво барабанить пальцами по столу. «Ладно, тогда вызови Хорхе и Мачада. Ну, и еще человек двадцать». «Думаете, стоит так сильно светиться? Мы еще нигде не собирали такой внушительный отряд из сильных бойцов. Риски велики». «Если что-то пойдет не так, кого-то из них могут расколоть. Это совсем не те пешки, которым мы подчищали память». «Согласна, но эта операция слишком важна. Если получится убрать Панкратова с доски, то это сильно упростит нашу жизнь. Главное потом аккуратно подбросить офицерскому сообществу запись боя, чтобы они точно знали, кто именно убил генерала». Борис скрипнул зубами, так как в этом вопросе их мнение расходилось. «Госпожа, если это сделать, начнется гражданская война. Не сразу, но начнется. Только полностью утопив страну в крови, у нас получится все это прекратить. Это ненужные жертвы. Мы же стремились к совершенно другому». «Боря!» — от голоса Лилит повеяло холодом. «Разве я спрашивала твоего мнения на этот счет?» «Не...» В этот момент дверь в кабинет резко отворилась, и внутрь буквально влетел канцлер. «Когда вы собирались сообщить мне об этом?» — резко выкрикнул он. «Не помню, чтобы приглашала вас к себе, Геннадий». «Приглашала? А что ты вообще решила, что можешь говорить со мной свысока?» «Это я добился внедрения группировки во все слои правительства!» «Это я сбиваю тайную канцелярию со следа! Это я!» Лилит легонько повела пальчиком по воздуху, и из стены тут же вылетело несколько цепей, которые мгновенно сковали канцлера, а в следующую секунду рядом с ним оказался Борис, приставивший горлу мужчины нож. «Еще одно слово, Генна, и твой труп найдут в ближайшем лесу в очень нелицеприятном виде», — произнес Борис, медленно надавив лезвием. «Ты забываешь свое место?» Канцлер явно хотел ответить, но все же побоялся сделать это. За последний год он хорошо изучил характер верного пса Лилит, поэтому знал, что тот скоро на расправу. «Так о чем же я должна была сообщить тебе?» — спокойно спросила Серебряноволосая. «Вы попытались отравить Воронова! Рыбаков попал в руки тайной канцелярии! Слишком много людей начало попадать к ним в руки! Рано или поздно они выйдут на след!» «И когда это случится, мы будем первыми, кто об этом узнает!» с ухмылкой произнесла девушка. «Рыбаков, Рыбаков. Борис, почему мне знакома эта фамилия?» «Это одна из наших заготовок. Сумасшедший художник, у которого отец Ворнова когда-то увел бабу». «А-а-а, все, вспомнила. Неужели это сработало?» «Нет!» — выдохнул канцлер. «Охрана успела дать ему антидот!» «Жаль, но все равно не совсем понимаю твоего возмущения, Гена». «С каких пор тебя волнует судьба этого мальчика?» Канцлер сглотнул и, ощутив давление ножа, покосился на Бориса. Тот хмыкнул, развеял оружие и отошел на несколько шагов. «Мне плевать на Воронова. Просто я заметил, что вы все чаще забываете ставить меня в известность о своих будущих шагах. Я должен знать заранее, на что и как реагировать. А сейчас, если что-то в стране происходит, это надо исправить. Мне сначала приходится думать, вы это или нет». «Вдруг это какой-то план, который я нарушил своими действиями?» Лилит махнул рукой, и цепи слетели с канцлера. Только сейчас он осознал, что эти штуковины блокировали действия его ранговой пыли, поэтому у него не было ни малейшей возможности защититься. «Я привык к тому, что каждый человек знает только то, что ему нужно знать. Только так можно снизить вероятность утечки. И, как видишь, пока подобный подход работает». «Тайная канцелярия до сих пор не может выйти на наш след». «Мне известно, что Ноа сбежал из страны», — процедил канцлер, поднявшись на ноги. «Так что тут вы лукавите. Они уже наступают нам на пятки». «Все идет по плану, Геннадий. Не волнуйтесь так», — сказала Лилит, наклонив голову на бок. «Что-то еще?» «Почему вы так хотите смерти Абсолюта? Мы же планировали переманить его на нашу сторону». «Судя по докладам аналитиков, это маловероятно. Я знаю, как поведет себя императорская семья, что будет делать тайная канцелярия, и тем более генерал Панкратов. В моей голове просчитаны все их шаги. Но есть один фактор, который просто невозможно учесть. Это Воронов. Он так внезапно получил свой потенциал. А кто вообще сказал, что он будет расти так же, как и остальные?» Насколько мне известно, мальчик уже получил одиннадцатый уровень. Он осваивает боевой транс и, вполне возможно, научится технике крыльев. Вы можете мне гарантировать, что через несколько месяцев Ярослав не станет большой угрозой для наших планов? Нет. Тогда о чем мы сейчас говорим? Своих целей я добьюсь и без всяких уникумов. Так что на данный момент он скорее преграда, чем ресурс. В таком случае, почему бы нам не приказать Райли устранить его? Спросил канцлер. А ты сможешь это сделать, не привлекая внимания тайной канцелярии? Ответила вопросом на вопрос Лилит. За ней ведется круглосуточная слежка. До сих пор, так что пусть пока продолжает завоевывать доверие своего брата. К тому же она намерилась выйти замуж за одного из орловых. Сперва я скептически относилась к этой идее и даже немного разозлилась на нее, но потом увидела перспективу. Если у нее получится переманить такой могущественный род на нашу сторону, то это очень поможет в будущем». «Вдобавок убив Воронова, Райли раскроет себя», — произнес Борис. «А нам бы не хотелось потерять такой ценный кадр из-за подобной мелочи». «Да, девочка невероятно талантлива. И у нее, в отличие от брата, есть не только грубая сила, но и мозги». В конце концов, это она помогла изобрести стирающие воспоминания капсулы. Ну а если Ярослав все же начнет причинять нам неудобства, то я все же отдам приказ и пожертвую ею. Так что здесь у нас все под контролем. Как вы это сделали? Тихо произнес я, смотря на безжизненное лицо рыбакова. О чем ты? Спросил Арсений, оказавшийся рядом. Никогда не думал, что смогу так холоднокровно убить. Ты уже убивал? Во время боя, на адреналине, но не так. Я повернулся в сторону второго. «Как вы этого добились?» «Не привык обвинять других в своих косяках, но здесь меня серьезно сорвало. Этот поступок был настолько несвойственен прошлому мне, что возникло четкое ощущение чужого вмешательства. Ярослав, я лишь сказал, что тебе нужно выбрать его участь. Убить этого человека своими руками решил ты сам». «Понятно». Значит, искреннего разговора у нас не получится. Думаю, на сегодня мы закончили. Я могу идти, Ваше Высочество. Арсений какое-то время задумчиво посмотрел на меня, после чего коротко кивнул. После того, как Ярослав ушел, второй еще некоторое время смотрел на безжизненное тело. Для него случившееся тоже стало неожиданностью. Он быстро достал телефон и набрал шуйскую. Светлана Федоровна, у нас возникла проблема. Какая? «Георгий поменял план нападения?» «Нет, с этим как раз все в порядке. Вопрос в действиях Ярослава». «Через двадцать минут буду. Обговорим лично». Через какое-то время в кабинете второго сидели Алиса и Светлана. «Прям так и убил?» — удивилась правая рука Арсения. «Это не свойственно его психотипу». «Хуже всего то, что он это прекрасно понял», — добавил Романов. «И теперь считает, что именно мы на него так воздействовали». «А разве это не так?» — спокойно поинтересовалась Шуйская. «Ни тайная канцелярия, ни императорская семья не может обеспечить его безопасность, из-за чего мальчик уже несколько раз находился на волоске от гибели. Это раз. Мы сами направили его на турнир, где смерть одного из участников — довольно частое явление. Более того, зрители вполне себе наслаждаются подобным исходом. Это два. И что в итоге получается? За последние несколько месяцев Ярослав... Столько раз видел смерть, что уже начал воспринимать ее как что-то обыденное. Добавим сюда постоянный стресс, ежедневные тренировки, недавняя смерть родителей и то, что ему всего 18 лет. Вы удивлены, что Воронов на грани срыва? Я вот нет. Более того, могу сказать, что он еще долго держался. И это убийство всего лишь показатель готовности защитить себя самому». «Госпожа права», — тихо произнесла Алиса. «Но хуже всего будет, когда он сам дойдет до этого. В таком случае у вас уже никогда не получится удержать его в стране». «Есть и другие способы», — сказал Арсений. «Какие? Клетка?» — усмехнулась Шуйска. «А что будет, когда он обретет невиданную силу? Вы будете первыми, кого он убьет на своем пути, а вслед за вами достанется и стране». «Можно все решить и более радикальным способом. В комнате повисла гробовая тишина». «Я не дам вам этого сделать!» Светлана поднялась на ноги и внимательно посмотрела в глаза Арсению. «По крайней мере, если я узнаю, что это произошло, то вы получите могущественного врага в моем лице. Если вы ошиблись, то надо не устранять неудобный результат, а исправлять его. Мы с вами поняли друг друга, ваше высочество!»